В вестибюле было с лифтов, образующих полукруг. Пирс поднял голову и посмотрел на спиралеобразные изгибы прозрачной лестницы. И ступеньки ее, и лифты поднимались вдоль центральной оси здания бур шаба -Ади. каждый этаж вращался вокруг своей собственной отдельной оси. «Пятьдесят этажей», — сказал Ковальский. «По крайней мере, нет нужды подниматься на каждый пешком».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 Грей ударил по кнопке первого этажа, лифт начал подниматься. Устройство четко реагирует на прикосновение Сейхан поняла его, глаза ее улыбались. Думаешь, они запрограммированы на отпечаток пальца? Открылись двери, Грей шагнул в вестибюль. Солдат, которого завалил Каин, похоже, этот африканец был главным среди охранников, и ему мог быть гарантирован доступ вниз. Он обернулся к ковальски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 Грей чувствовал, что Аманда там, и волновало его теперь другое. Спускаясь вместе с товарищами в сердце этого острова, он думал только об одном — жива ли она еще? Три часа двадцать пять минут. Доктор Эдвард Блейк ввел Аманде внутривенно последние капли пропофола и с удовлетворением отметил, что глаза ее, сверкавшие ненавистью, затуманились, веки полуопущены, дыхание стало ровнее и глубже,